Часть 13. Паук явно пытался завязать диалог, но если с красноглазым красавчиком я еще могла говорить, то к говорящему арахниду еще надо приспособиться. Каким местом он вообще формирует слова? Поэтому, когда он с грустным вздохом всем брюшком затворил за мной дверь апартаментов, я несколько секунд тупо пялилась в стену. Надо это как-то переварить. Потом и обалдевшая, на автомате протопала в ванную комнату, которая оказалась вполне себе. Розовый мрамор на полу, в воздухе парят и сияют кристаллы кремового кварца. На месте ванны каменная треугольная джакузи с уже налитой горячей водой. Как купалась, даже не помню. Просто влезла в ванну задним умом, пытаясь прикинуть, откуда наливали, поскольку кранов нигде не нашла. Зато вода ароматная и приятная. Это помогло немного расслабиться но мысли так и не собрались. Какого черта все это происходит? Как меня занесло в этот Вестергор? Зачем темному лорду служанка, если он, кажется, и теми, что есть, вполне неплохо обходится? Масса вопросов роились в голове, пока я купалась. Не оставили они меня, и когда вылезла из ванны, и даже когда одевалась в замысловатое платье, тоже не давали покоя. Что мне делать-то теперь? Что? На самом деле прислуживать этому темному магу? И что конкретно я должна делать? Они хотя бы должностную инструкцию выдали, а то уходят, вводят и ничего толком не объясняют. Но поразмышлять над этим не дали. Как раз когда сумела зашнуровать корсет натянуть платье, дверь открылась. На пороге возник Люциан с собственной персоной. Я так и застыла на полусогнутых, потому что в этот момент поправляла юбку. Люциан выглядел впечатляюще в черном камзоле и черных штанах, темные волосы... Немного и зачесано назад. Лицо благородное, отстраненное, что придает его красоте холодную отчужденность. Настоящий ледяной принц с голубыми глазами. Этот принц смотрит на меня, оценивающий, и я понятия не имею, что творится в его магической голове. — Вижу, ты уже привела себя в порядок. Спустя несколько мгновений, наконец, проговорил он. — Это хорошо. Значит, не придется тебя ждать. Я своевременно выпала из ступора и проговорила, все еще глазея на лице она. Все-таки его привлекательность выбивает из колеи. Э, э минутку, может, мне объяснят, что конкретно от меня требуется? Бровь брюнета приподнялась. То есть Носфиар тебе не сказал? Меня накрыло замешательство. Не то, чтобы я сильно беспокоилась о судьбе кровососа, но почему-то стал не по себе от мысли, что ему из-за меня влетит. Сказал, быстро сообщила я. «Но мне все равно непонятно. То есть я теперь служанка?» «Так делать-то я что должна?» Идем, коротко сказал Лицан, разворачиваясь к двери и выходя в коридор. Мне не оставалось ничего, кроме как поторопиться следом. Вообще-то, что меня водят туда-сюда по необъятной усадьбе с вампирами, говорящими пауками, ограми и мрачными тенями, мне порядком надоело. Но выражать недовольство боязно, мало ли что поэтому смиренно шла за лицаном, поглядывая по сторонам и рассматривая его со спины. Мак высокий, плечи широкие, даже под камзолом понятно, там крепкие рабочие мышцы, талии, и бедра узкие. Вообще, с его внешностью в моем мире можно было бы сделать карьеру в кино, причем там, где снимают настоящих мужчин. Но он здесь. И я вообще-то тоже. Мы преодолели несколько залов и коридоров, прежде чем оказались в небольшой комнате с камином, диваном и креслами. На широком окне, опять же, без стекол, покачиваются тяжелые бордовые шторы, на полу ковер с толстым ворсом. Люциан прошел кресло возле камина и опустился на сиденье. «Здесь я обычно бываю по вечерам после магических дел», — сказал Брюнет. «Тебе нужно ждать меня и оказывать помощь, соответствующую служанке темного мага». Безмолвие моего ступора, наконец, прошло, в частности, из-за хозяйского тона, которым он это проговорил. «Так, а на что этот лощенный красавчик намекает?» «И что это за помощь?» — складывая руки на груди, спросила я. На лице Люциана мелькнуло какое-то хищное выражение. Он закинул ногу на ногу и некоторое время изучающе смотрел на меня. Возникло чувство, что он буквально лезет взглядом мне под кожу, пытается проникнуть куда-то в самые недра. Потом его брови сдвинулись, будто остался недоволен. «Может, хотел меня загипнотизировать, как на сфер?» Или что там пытался сотворить этот кровизависимый на кухне? — Хм... — Что? — спросила я, совсем не радуясь его активному настрою. — Кто знает, чем мне это грозит. Они тут, конечно, все милые, хотя огры-паук не в моем вкусе. Но кто знает, может, это хорошая мина при плохой игре? Люд потер подбородок. — Не знаю, что-то в тебе такое... Хотя, впрочем, неважно. «Главный усвой. Кроме всего прочего, ты должна ждать меня в этой комнате ровно в девять вечера каждый день. Кроме дней, когда я сам отпущу тебя. Поняла?» «Нет». «Что?» Изумление темного мага было таким искренним, что я еле сдержала усмешку. «Ну а что он думал? Сейчас проведет меня в какую-то комнату с камином, раздаст приказы, а я буду покорно кивать, как коза? Нет. Как минимум, надо сначала выяснить, что конкретно от меня требуется». «Что слышал?» — сказала я решительно и посмотрела Люциану прямо в глаза. И очень пожалела. Потому что в этих глазах загорелся настоящий синий огонь, такой сильный, что его отблески легли на скулы и щеки, а сам Люциан стал напоминать какое-то ледяное щадие. Его голос прозвучал гулко и эхоподобно. «Ты соображаешь, что и кому говоришь?» Естественно, соображала я не очень но твердо знала, никогда нельзя соглашаться на договор, если не знаешь его условий. И особенно, если не прочитать мелкий шрифт, когда он есть. И если договором является само мое пребывание в усадьбе Даркин, то вот эти таинственные обязанности служанки — тот самый мелкий шрифт. Стараясь держаться как можно увереннее и тверже, я приподняла подбородок и проговорила. — Я хочу знать, на что ты меня толкаешь, прежде чем соглашусь. Голова темного мага запрокинулась, в следующий момент по комнате прокатился раскатистый язычный смех, от которого у меня по всему телу прокатились мурашки, а волоски встали дыбом. Он хохотал мощно, открыто, как может только настоящий хозяин положения. Когда наконец прекратил и снова вперил в меня свои льдиный глаз, я уже еле сдерживала дрожь. Пугал ли меня лицан? Определенно. Думаешь, у тебя есть выбор? поинтересовался Макс ухмылкой. Эта ухмылка придала его лицу какое-то хищное выражение, будто он зверь, загнавший добычу, и теперь не может решить, сразу сожрать или еще поиграть. И все же дать ему возможность чувствовать себя главным я не могла. Хотя о чем речь, ведь он хозяин этого Даркина. «Я хочу знать», — повторила я упрямо. В следующую секунду маг в прямом смысле материализовался передо мной, причем так близко, что у меня перехватило дыхание. Он нависал всем своим атлетическим телом, а я отступала, пока не врезалась спиной в стену. Тогда Люциан упер в нее ладони по обеим сторонам от меня и произнес, наклоняясь к моему лицу. — Тебе показать прямо сейчас или дождешься вечера?